Притаясь в спальне за гординой, Эва с нетерпением ждала отъезда отца. Она, конечно, понимала, что может без всякого риска прокрасться к нему в комнату, пока он хлопочет на кухне и в подвале, чтобы накормить сына. У нее хватило ума не тронуть денег, лежащих на письменном столе. Утреннюю выручку отец сосчитал, в этом она не сомневалась. Деньги в ящике, рассортированные по мешочкам, тоже, конечно, Считаны. Но если отец и заметит, пропажу, не 80, а 280 марок, подозрение падет на того же Эриха, а у Эриха на горбу уже столько провинностей, что одной больше, одной меньше роли не играет. Эва пренебрежительно передернула плечом и кончиками пальцев нащупала в кармашке фартука десять золотых. Знай наших, с умом надо жить. С той поры, как Эва решила оставить постылый родительский дом, она копит деньги. Берет по мелочи, где что придется, зарабатывает на хозяйственных покупках, тайком закладывает вещи из материнского комода. Так медленно, но верно освобождается она от отцовской опеки. Упрекать себя за то, что она обкрадывает отца, вот еще нашли дуру. Отец сам по своей охоте ломаного гроша не выдаст, и это под видом, будто он копит деньги для них же, для своих детей, а ведь он, может, статься дотянет и до ста лет. Эви будет без малого семьдесят, покуда она дождется наследства. Нет, почаще запускать руку в отцовскую кассу, когда это можно, а нынче касса была в полном ее распоряжении. Эва торопливо. Посылает под потолок лампу, вернее, старую керосиновую люстру, переделанную под электрическую. Чем выше уходит лампа, тем ниже опускается гирька, блестящее бронзовое яйцо с олиповатыми бронзовыми завитушками. Быстро снимает она гирьку, развинчивает посередине, и тут из полых створок, набитых в свое время песком или дробью, глянуло ее маленькое сокровище, отливающее теплым Золотистым блеском. Эва смотрит, затаив дыхание. Ах, зрелище этого десятка с лишним золотых наполняет ее горделивой радостью. У ее отца солидное состояние, частью вложенное в дело, в дом и участок, частью в надежные государственные бумаги, сто тысяч марок, по ее расчетам, если не больше. Но с деньгами отца, с их семейным состоянием Эва не связывает. Никаких надежд. Отец принадлежал к поколению, которое охотно наживало деньги, но неохотно их тратило. Он только и знал копить, полагая, что прежде чем тратить деньги, дети должны научиться их зарабатывать. То ли времена меняются, то ли люди, а может быть таков извечный закон прилива и отлива. За половодьем следует межень. Молодежь уже не задавалась целью сколотить капиталец. Она видела в скопидомстве нечто мертвое, бессмысленное, мало того, противное всякому смыслу. Для нее деньги существовали, чтобы их тратить. Деньги, лежащие без употребления, представлялись ей чем-то несуразным. Его дочь, состоятельного человека, любуется своим сокровищем, запрятанным в гирьку висячей лампы и добытым ценой тысячи постыдных хитростей и уловок. Медленно роняет она новые золотые на те, что в тайнике, и тихий нежный звон падающих монет кружит ей голову. Но нет, ей кружит голову не звон золота, а мысль, что означают эти деньги. Для нее это свобода и шелковое платье, Бездна удовольствий и новая шляпка. Очнувшись от грез, она приводит в порядок лампу, надевает соломенную шляпку перед зеркальцем, завести трюму отец не разрешает и идет в кухню. «Мам, дай мне денег на покупки». Мать сидит у плиты на высоком табурете и по варежкой на длинной ручке машинально помешивает что-то в большой кастрюле. Все у матери отвисло. Живот, грудь, щеки и даже нижняя губа. У окна стоит Отто. Он смущенно теребит свою реденькую пушистую бородку. «За какими покупками ты собралась, Эвхен?» спрашивает мать плачущим голосом. «Ведь к обеду все у нас есть, лишь бы по городу бегать». «А вот и нет», — заявляет Эва, при звуках навязшего в ушах плаксивого голоса матери. «Лучезарное настроение девушки» сменяется досадой и злобой. А вот и нет. Ты сама сказала, что к ужину будет малосольная селедка и картошка в мундире, а за селедкой надо идти с позаранок. Ее живо расхватают. И то, и другое выдумка. Мать ничего не говорила ей насчет селедки к ужину. Кроме того, на берлинских рынках сельдь можно купить и во второй половине дня. Но Эва по опыту знает, «Неважно, что возразить матери, лишь бы возразить. Та сразу на попятный. Так и сейчас. Я ведь тебе не отказываю, Эфхин. Ступай хоть сейчас. Сколько тебе нужно? Марки хватит? Ты знаешь, как сердится отец на твою беготню. Пусть отец наймет тебе мальчишку рассыльного». «Боже мой, что ты еще выдумала, Эфхин? Держать в доме чужого сорванца, чтобы он повсюду свой нос совал?» «Да ничего не оставляет крытым, а не то сразу все пропадать начнет!» Она вдруг умолкает, и не то смущенно, не то умоляюще смотрит на застывшего у окна сына. «Ты это про Эриха, мать?» — отзывается вместо него Эва. «Насчет Эриха можешь не беспокоиться. С ним теперь все в порядке. Отец не выпустит его из подвала, пока он не сделается шелковым». «Не может же Эрих без конца там сидеть!» беспомощно лепечет мать, и снова смотрит на старшего сына. «Скажи хоть ты, Оттохин, ты ведь тоже считаешь...» «Что ж это я, по-твоему, взяла деньги?» говорит Эва, мысленно поздравляя себя с удачным ходом. «Заварил кашу, пусть сам и расхлебывает, а я тут ни при чем». «Вот и всегда ты так, Эва», жалобно восклицает мать, «только о себе думаешь». «Говоришь, Эрик взял деньги, а сколько денег у тебя пристает к рукам каждый раз, как идешь за покупками?» «Я?» — растерянно начинает Эва, озадаченная тем, что мать оказалась догадливее, чем можно было предположить. «Но у матери уже прошла ее слабая вспышка гнева». «Да не жалко мне этих денег», — говорит она слезливо, — «надо же и тебе иметь какую-то радость в жизни, но только я ведь не выдаю тебя, Эвхен». Могла бы и ты что-то сделать для брата. Я не брала денег, протестует Эва на всякий случай. За мной такого не водится. Послушай, Эвхин, отец в тебе души не чает. Тебе он скорее простит. Сбегала бы ты в подвал и выпустила Эриха. Отто говорит, эти замки ничего не стоит взломать молотком и зубилом. Так почему бы Отто, как старшему, не сбегать в подвал и не выпустить Эриха? раз он такой умный. И почему ты сама этого не сделаешь? Ты же мать. Нет, ничего у вас не выйдет. Вы меня не прочь разыграть, как последнюю дуру. Да не на ту напали. По мне пусть посидит в заперти, пока сам не почернеет, как уголь. Я не заплачу». И окинув мать и брата торжествующим взглядом, Эва бросила. «Советую вам не мешаться в это дело» подхватила клеенчатую хозяйственную сумку и была такова. Мать и сын обменялись грустным взглядом, мать низко опустила голову и снова помешивает в большой кастрюле. «А если его выпустить, — сказал наконец Отте, — куда он потом денется? Не может же он оставаться здесь, в доме? Пусть поживет у товарища, пока с отца первая горячка сойдет». Если Эрих убежит, никогда его отец не простит. Сколько же можно жить у товарища? Пусть у работать начнет. Работать его не учили, да и не годится он для тяжелой работы. Для того ли рожаешь детей, снова заныла мать. Я бы его, пожалуй, выпустил, сказал Отто. Но когда не знаешь, куда с ним, да и денег у нас нет. Вот видишь, — воскликнула фрау Хакендель, приходя в волнение. «Быть женой богатого человека и не иметь ни одной собственной марки. А у меня ее не было все годы, что я замужем. Вот он каков твой отец, Оттофин. А ведь чем был, спроси, как есть простой вахмистр. извозный этот двор он за мной получил». «Какой толк ругать отца? Отец такой, какой есть». И ты такая, какая есть, и я такой, какой есть. Да, и потому ты стоишь и пялишь глаза, и думаешь, как бы поскорее забраться на ларь к твоему рабаузе и резать что-нибудь из дерева. По тебе провались весь мир, и даже брат родной умри и сгинь. От себя никуда не уйдешь, — хладнокровно возразил Лотто. Я, как старший, первым попал к отцу в переделку. Меня он больше всех школил». Вот я и сделался такой, каким он хотел меня видеть. Мне уже меняться поздно. Я прожила с отцом больше, чем кто из вас, — воскликнула мать, разволновавшись не на шутку. Надо мной он больше всего уродничал. А все же, чуть коснется детей, я встаю на дыбки, что она и сделала. И если никто не хочет помочь Эриху, я сама ему помогу. Беги от приказала она решительно. Неси мне весь инструмент, каким замки ломают, а потом ступай себе в конюшню, будто тебя здесь не было и ничего ты не знаешь. Я тоже боюсь отца, но если только бояться, это ты жить не захочешь. Старик Хакендель в свои 56 лет не отказывал себе в удовольствии каждый день, будь то зимой или летом в ясную погоду или метель, забираться на козлы-пролетки. Разумеется, он не возил первого встречного, да в этом и нужды не было, но у него имелись свои исконные клиенты, господа, которые привыкли, чтобы старик Хакендель каждый день доставлял их в контору, в банк или в клинику. «С вами, Хакендель, никто не сравнится. Вы приезжаете минута в минуту, и едете спокойной, ровной рысью, не гикаете, не кричите, не щелкаете кнутом, а главное, не заводите ссор с этими новомодными автомобилями. С какой же стати, господин советник Верховного Суда, стану я заводить с ними ссоры? Да мне на этих бензинных вонючек и глядеть тошно, не то, чтобы с ними связываться. Ведь это же завтрашние покойники» лет через десять об их пав пав и думать забудут. Эта мода скоро пройдет. Они для того и спешат, господин советник Верховного Суда, чтобы поскорее угодить на свалку». Вот что говорил Хакендель своим клиентам. И он на самом деле так думал про себя. Если был у него зуб против автомобилей, то главным образом за то, что своей сумасшедшей гонкой, вонью и гудками... Они действовали на нервы его добрым лошадкам. Бравую Сивку положительно с ума сводили эти квакающие железные ящики. И она могла, закусив у дела, и ног под собой не чуя, лететь во весь опор, а потом враз брюхом озим. А это, в свою очередь, не нравилось клиентам Хакендаля, людям степенным и в летах. Когда Хакиндель в это утро свернул на... Бендлер-штрассе и подкатил к особняку тайного советника медицины Бухбиндера, его, естественно, неприятно удивило, что перед дверью стоял такой автомобиль. Сивка была явно задачена, она закапризничала и ни за что не хотела подать к тротуару. Хакендеру пришлось слезть с козел и повести ее, держа за морду. Шофер, стоявший рядом с машиной, разумеется, иронически оскалил зубы. «С чего это, товарищ, твой автомотор забарахлил?» — спросил он. «Или зажигание не сработало? Дай-ка я гаечным ключом отрегулирую выхлоп». На подобную дерзость Хакендаль, понятно, отвечать не стал. Он снова взобрался на козлы, взял вожжи в одну, а кнутовище в другую руку, упер его, как полагается, в колено и принял такой достойный, и барственный вид, что мог бы сойти за своего коллегу из кайзеровских конюшен. Шофер окинул его критическим взглядом. «Ну и кучер, будь здоров», — заметил он одобрительно. «Еще лет десять и тебя, товарищ, как угасающее явление повезут через бранденбургские ворота при полном параде с самим бургомистром и этакой знатной дамой во всем белом. Шутка ли? последний извозчик первого класса. И набьют из тебя чучело, и будешь ты стоять в Бранденбургском музее, а то еще чего доброго, в музее естественной истории, что на Инвалиденштрассе, в паре с этакой большущей человека-обезьяной из первобытных лесов. От такого истинно берлинского хамежа Лицо Хакендаля налилось багровой синевой, и он уже хотел высказать свое нелицеприятное мнение насчет человека-обезьян, но тут из дому вышел тайный советник медицины Бухбиндер в сопровождении молодого человека. Уставив глаза вперед в пространство, Хакендаль, сообразно своему достоинству, дотронулся в знак приветствия кнутом до лакового цилиндра. Шофер же, разумеется, только кивнул и небрежно уронил. «Честь имею!» «Доброе утро, Хакендаль!» — воскликнул тайный советник, пребывавший, видимо, в отменном расположении духа. «К вашему сведению, Хакендель, это мой сын. Он уже сам врач, и вот хочет...» «Мне это можете не объяснять, господин тайный советник!» — возразил Хакендаль с укором. «Я их с первого взгляда узнал». «Я еще о Пасхе возил вашего господина сына на Ангальский вокзал к скорому Мюнхенскому 6.11. Или не признали меня, молодой человек?» «Верно», — подтвердил тайный советник. «У Хакендаля отличная память. Так вот, Хакендаль, мой сын стал взрослым мужчиной и больше не хочет пользоваться вашими услугами. Купил себе, видите, машину, на мои, конечно, деньги, и не признает ничего другого». «Они от нее еще откажутся, господин тайный советник», — сказал Хакендель, покосившись на машину и на ее нагло ухмыляющего водителя. «Разок-другой налетят на дерево или задавят парочку прохожих и откажутся от этой затеи». «Давай же, папа», — вмешался молодой человек, игнорируя кучерскую болтовню. «Садись и увидишь. Не пройдет и пяти минут, как я высажу тебя у клиники». «Знаю, мой мальчик, обещать ты обещаешь, а у меня через полчаса операция. И если от вашей гонки у меня зашалит сердце или начнет дрожать рука...» «Папа, но ну, веришь ты, наконец, моему честному слову. Ты поедешь как в люльке, да ты не заметишь скорости. Когда в хирургии появляется какая-то новинка, ты ведь считаешь долгом ее испробовать». «Право не знаю» нерешительно протянул старый советник. «А вы как думаете, Хакендаль?» «Это уж как будет угодно, господину тайному советнику», церемонно отвечал Хакендаль. «Но раз вы меня спрашиваете, ровно за восемь минут я доставлю вас в клинику, и у меня с вами ничего не случится, у меня никогда ничего не случается». «Ах, папа, советоваться насчет машины со своим извозчиком, Немало огорчений и обид выпало в это утро на долю хакенделя Но когда тебя называют извозчиком, это переходит все границы. К счастью, тайный советник не смолчал сыну. «Тебе хорошо известно, мой мальчик, что Хакендаль не просто извозчик. А теперь вот что я тебе скажу. Меня повезет хакендель а ты тихонечко поедешь рядом. Я из своей безопасной гавани погляжу на твое суденышко» и если оно окажется устойчивым, так и быть, отвезешь меня домой. Тайный советник медицины Бухбиндер сказал это мягко, но решительно. «Как хочешь», — отвечал сын с досадой и повернулся к своей машине. Старый советник забрался в пролетку Хакендаля, укрылся легким фартуком и уселся поудобнее. «Поезжайте, не торопясь, Хакиндаль. Они со своими двадцатью или сорока лошадиными силами Все равно нас догонят. Указание было дано вовремя. У Сивки душа изныло глядеть на чудище, стоявшее перед самым ее носом. А тут еще шофер, покрутив ручку, завел мотор, и из выхлопной трубы стали вырываться пухлые, вонючие, голубые облачка. «Потише, Хакиндель, потише!» — крикнул советник, ибо Сивка, шарахнувшись, чуть не сбросила его с сиденье. «Поезжайте не торопясь!» «Слышите, Хакендаль? Поезжайте не торопясь, не устраивайте гонок!» Хакендали сам бы рад их не устраивать, но попробуй втолковать это сивки. Взбудораженная кобыла галопом пронеслась по всей Бендлер-штрассе и так круто свернула на тиргартен штрасса что колеса ширкнули от тротуар и уже несколько спокойнее, но все еще роняя изо рта пену, помчалась вдоль зеленых газонов. «Вы, кажется, с ума сошли, хакендаль проснал позади тайный советник. «Это сивка, она не выносит автомобилей, а я думал, что вы держите смирных лошадей». «Так точно, господин тайный советник, но когда такая штука тарахтит и смердит перед самым вашим носом...» «Только не торопитесь, Хакендаль, и никаких гонок!» приказал тайный советник. К счастью, никаких гонок пока не предвиделось. хакендаль объезжал уже фонтан Роланда, он осторожно огляделся, ни малейших признаков машины. «Должно быть, никак не заведет свой драндулет», — торжествовал про себя Хакендаль. «Пусть тайный советник увидит, что надежнее, порядочная лошадь или машина, которая непременно откажет, когда в ней особенно нуждаются». И он усмехнулся, представив себе шофера, накручивающего ручку. Бодрой рысью проехали они всю Аллею Победы, приветливо встречали их белые стуканы, прячущиеся в зелени, повсюду попадалось множество по-летнему одетых прохожих. «Сегодня здесь уйма народу», — заметил тайный советник. «Уж больно погодка хороша», — отозвался Хакендаль. «Да и люди встревожены». Вы уже читали о Сараевском убийстве, Хакендель. Так точно, господин советник. Вы полагаете, что будет война? Война? Из-за каких-то сербов? Нет, этому не бывать. Они живо утихомирятся. Не может быть войны из-за таких пустяков. Где-то вдалеке раздался гудок. Хакендель его услышал, но услышала и сивка, и воинственно насторожила уши. Хакендаль крепче натянул вожжи. «Кажется, ваш сын, господин тайный советник!» — крикнул он, оборотясь с козел. «Значит, он все-таки запустил свой сундук. Но только, пожалуйста, Хакендель, не устраивайте гонок!» Все ближе и ближе рявкал гудок, почти непрерывно слышался его настойчивый окрик, звучавший остережением и вселявший тревогу в лошадиные сердца и Сивка, встревоженная, бежала все быстрее, нетерпеливо мотая головой справа налево и сверху вниз. Позади усиленно нажимали на резиновую грушу. Медленно наплывал зеленый сундук, вот он поравнялся с пролеткой, дотянулся до козел, до лошадиного крупой головы. Сивка сделала резкий сбой, Пролетка, словно на секунду застыла, а потом как помчиться всю прыть. «Не устраивайте!» — раздался позади голос тайного советника. Машина держалась рядом с лошадью, продолжая трещать, гудеть, распространять зловоние. И хотя Хакендель неуклонно глядел вперед, поверх кончиков лошадиных ушей, зорко высматривая, нет ли вдали препятствий, ему чудилось, будто он видит перед собой насмешливую рожу шофера, этого бандита, называвшего его «товарищ», грозившего набить из него чучело. Только не показывать этому негодяю признаков слабости, а вот сивка угомонится. Благополучно миновали они колонну победы, но тут объявилась новая опасность в лице шуцмана в остроконечной каске. Это неистовая гонка, Это скачущая во весь мах лошадь ему явно не нравились. Зажав в одной руке толстую записную книжку и воздев другую вверх, он вышел на мостовую, дабы призвать к порядку столь злостных нарушителей правил уличного движения. Но вольно было ему призывать. Если Хакендель слушался всякого начальства, то Сивка слушалась только своего лошадиного инстинкта, она неслась во весь опор. Шуцман сделал неподобающий военному прыжок, и все осталось позади. Проносясь мимо, Хакендаль знал, что его номер записан, что его ждет штраф, что у него уже будет одно замечание. Отчаянным рывком повернул он голову лошади вправо, в тихую «Хиндерзенштрассе», А дураченный автомобиль помчался вперед. Сивка еще какое-то время скакала галопом, потом перешла на рысь и, наконец, пошла шагом. Только тут Хакендаль заметил, что тайный советник сзади дергает его за рукав. «Остановитесь, черт вас возьми! Вы что, не понимаете?» кричал старик, пылая гневным румянцем. Хакендаль натянул вожжи. «Простите, господин тайный советник», начал он оправдываться. Сивка понесла. Испугалась машины, шофера это нарочно. «Вот до чего доводит азарт!» — кипятился старик, все еще дрожа всем телом. «Старые люди и те помешаны на гонках!» Он слез с пролетки, колени у него дрожали. «Мы с вами ехали последний раз, Хакендаль! Пришлите мне ваш счет! Постыдились бы!» «Уж я тут ни при чем! Этого бы самая смирная лошадь не выдержала!» Заверещала груша, впереди показался автомобиль, торжествующее чудовище из лака и металла. Он успел тем временем обогнуть квартал. Измученная лошадь стояла, повесив голову, и даже не шелохнулась, когда машина стала рядом. «А вы говорите, лошадь!» — негодовал тайный советник. «Смотрите, стоит смирнёхонько!» «Нет, это вам захотелось скакать на прополую!» «Это вы виноваты, Хакиндаль!» Хакендель больше ни слова не сказал. С поникшей головой следил он потухшим взором, как тайный советник пересаживался к своему улыбающемуся сыну. Поистине нелегкие испытания посылает Господь честному человеку.